Глава п я т Мы не можем использовать прямую рекламу. Я не понял, честно сказал я. Вы хотите, чтобы мы везде, где сможем, размещали слова Дейр Эль Бахрия, Липсол, Одиночество и вот этот набор цифр 2 2 2 два 2 1 5 в прессе, на телевидении, на радио, в интернете как можно чаще. Вот именно, ответил он. И за это я плачу вам деньги. Деньги были неплохие: семь тысяч долларов месячного ретеймента и еще по пятьсот долларов за каждое упоминание чего-либо из вышеперечисленного в любом из СМИ. И вы не можете объяснить, зачем вам это. Больше того, что я уже объяснил, не могу. Не объяснил он ничего. Если бы у нас дела шли хорошо, я бы может и отказался от этого заказа. Не люблю всякие загадки за деньги, тем более что от слова Д.Р. Эльбахри исходила какая-то невнятная угроза. Но у нас дела шли плохо, у нас дела шли хуже некуда. По моим оценкам, мы могли бы особенно не напрягаясь получать с этого клиента тысяч десять в месяц. Клиент сидел почти не двигаясь, положив перед собой на стол обе руки, как д ю р а с е л е в с к и й зайчик. Вообще-то он был довольно неприятный, низкий. Неулыбчивый, белобрысый с залысинами, волосы ушей выбриты не дугой, как обычно, а треугольником. Меня напряг его костюм фиолетового цвета и какая-то металлическая скованность в движениях. Однако еще больше меня позабавила причина, по которой он обратился к нам. Оказывается, мы самое маленькое ПИА р агентство из всех перечисленных в каком-то дурацком рейтинге. Наш скромный штат, к о т о р ы й остальные клиенты считали нашим главным недостатком. Абсолютно устраивал Федора Федоровича Вставкина на визитке только имя и какой-то кривой мобильный номер. Это, по его словам, давало ему о с н о в а н и е надеяться на отсутствие утечек информации. Похоже, для него это было очень важно. Вырос он в нашем офисе буквально из воздуха. Утром раздался звонок, а через минуту ко мне подошла наша референточка. Звонит кто-то, не здрасте, никак не зовут, спрашивает, это п e c h n н о л о i e s Да. Можно поговорить с генеральным директором. А как вас представить, Федор Федорович по важному делу. Она соединила. Не так уж часто нам звонили, разве что из Налоговой инспекции. Он сказал мне, что хотел бы заказать у нас одну специфическую работу и задал несколько вопросов. Сначала он спросил, сколько у нас сотрудников, а потом спросил, как зовут генерального директора, то есть меня. Решив, что он все равно увидит наш двухкомнатный офис, я не стал сильно преувеличивать и сказал семь человек. И большое количество надежных с у б подрядчиков, добавил я поспешно. Он обещал быть через полчаса и обещание выполнил. Теперь Ф.Ф. уже целую вечность разъяснял мне, что больше того, что он сказал, не скажут. Хорошо, у меня последний вопрос. Насколько я понял, ваша задача воздействовать на общество с помощью публикации этих вот Я поморщился. с л о в и ц и ф р расположенных в независимом контексте. А зачем вам косвенные методы? Почему бы не воспользоваться прямой рекламой? Арендуйте десяток рекламных щитов и пишите на них, что хотите. Мы не можем использовать прямую рекламу. Это привлечет ненужное внимание к нам. Но вы же можете разместить ее анонимно, вот хоть через нас. Я тут же вспомнил, что к о л и п с о л рецептурный препарат, поэтому его запрещено рекламировать и заткнулся. Я повторяю. Голос Ф.Ф. был каким-то избыточно монотонным и дребезжал, как противный маленький будильник семидесятых годов. Потому что будильники пятидесятых-шестидесятых большие, металлические, с молоточком между двумя колбами звонили куда приятней. Ну хорошо, совсем последний вопрос. Мне уже несколько раз заботливые сотрудники делали замечания, что у меня в беседе с клиентом бывает от трех до пяти последних вопросов. А если журналисты что-нибудь пронюхают, мы же не можем размещать эту хрен ь легко и непринужденно. Мне самому до конца неясно, как мы это сделаем, под каким соусом, в каком контексте. Я уже вам сказал, если журналисты что-то заподозрят, то у вас будут большие неприятности. Больше, чем вы можете себе представить. Напоминаю, вы подписали бумагу. Неприятности какого рода? Это была правда. В самом начале разговора я подписал бумагу, довольно странную. Она сначала напрягла меня, но потом я отвлекся на костюм и голос гостя. На странице вылезшей из обычного принтера было напечатано очень крупным шрифтом. Я и о с и ф Мизенин п о л у ч а ю доступ к конфиденциальной информации и готов нести полную ответственность за ее разглашение. Я подписал этот странный NDA, пожав плечами. Без нее Ф.Ф. не начинал говорить вовсе, даже визитку не дал. Теперь я уже начал об этом жалеть. Мне стало казаться, что он сидит здесь не потому, что мы самое маленькое п и агентство, а потому, что мы самые глупые. Наверняка половина тех, кому он звонил, послала его к черту по телефону, а вторая половина сделала это при встрече, посмотрев на его фиолетовый костюм и эту странную бумагу. Неприятности какого рода? Оживился я. Этого добра у меня хватало. Я надеюсь больше никогда не возвращаться к этому вопросу. Я также надеюсь, что вы дорожите своей личной безопасностью. Знать о заказе можете только вы. н и один журналист, н и один знакомый. Тогда ни у нас, ни у вас не будет проблем. Я прошу обратить внимание на то, что своих сотрудников вы также не имеете права вводить в курс данного заказа. Вы должны исполнять его лично. Я нахмурился. Я очень общителен. Я терпеть не могу секретов. Я лучше всего соображаю, когда обсуждаю что-то с кем-то. Строго по выражению, откуда я знаю, что думаю, пока не услышу, что скажу. Но кроме того, что я о б щ и т е л е н я еще и п о ф и г и с т Мне было непонятно, может ли человек в фиолетовом костюме нести какую-то угрозу. Я допускал, что да, может. Мало ли идиотов с деньгами и безумными идеями живет в нашем огромном городе. Некоторые из них определенно опасны, особенно те, кто с деньгами. Но тем не менее этим же вечером я сидел с Антоном в д ж о н и д о н е и рассказывал ему эту историю. Все зависит от компании. Так денег он значит дал, уточнил Антон. Это уже неплохо. Ну знаешь, если бы он еще и денег не дал после этих бумажек и Дерель Бахри. Дал пять штук, как миленький. Наличными, что у нас не принято в последнее время. И даже расписку не взял. И зачем это ему совершенно непонятно? Мистика. Антон внимательно разглядывал три слова и число, которые я воспроизвел на салфетке. Или мистика, или НЛП-шные коды, или скрытый ПР, и а или он посылает некие сообщения, позывные. Голова кругом идет. Давай оставим мистику и начнем с НЛП. Я про него мало что знаю. Хотя мне по должности вроде бы надо. Техника, которая позволяет влиять на нервную систему людей с помощью определенных кодов, поэтому называется нейролингвистическое программирование. Это я знаю. А как выглядят коды? По-разному. Например, ты беседуешь с клиентом, говоришь ему, как он хорошо выглядит и какие у него замечательные дети, если уговорил показать их фотографии. Это называется позитивная установка. А во время произнесения установки ты как-то особенно трогаешь его за рукав. Это называется фиксация или якорь. Можно зафиксироваться чем угодно, например хрюкнуть. А вот когда ты ему говоришь, а н е порали Иван и в а н о в и ч нам уже и контракт подписать, ты точно так же хрюкаешь или трогаешь за рукав и добиваешься необходимого результата. Антон сделал короткую паузу, за которую перелистал меню, а потом поднял на меня глаза. Или не добиваешься? Все зависит от человека или от компании. Почему от компании? Наморщил Лопантон. От какой компании? Так, вспомнил одну фразу. Недавно мы летали всем агентством в Петербург одного пивного клиента раскручивать. И обсуждали, что вот никто из нас никогда не пробовал трахаться в самолете. А наша референточка Люба, девушка вполне продвинутая, говорит, я вот пробовала. Все, ну как, расскажи. Она говорит о ничего особенного, как всегда. Все зависит от компании. Извини, я тебя отвлек. Так что НЛП? Воздействие должно быть секретным. НЛП подразумевает, что воздействие остается незамеченным для программируемого. Понятно, сказал я. На меня, например, эти к а л и п с о л ы с одиночеством действуют плохо. Они меня раздражают. Я не люблю, когда программируют, зомбируют и привораживают. Ну да, вздохнул Антон. Поэтому воздействие должно быть секретным, а то это не воздействие будет рекламный ролик стирального порошка. Нлп, кстати, часто используется в рекламе. Причем хорошо, когда в примитивной форме. Тогда нормальные люди Нлп чувствуют и от него уклоняются. н а пример? Ложный выбор. Ты предлагаешь человеку выбор, который не важен. Теперь вы можете купить айс как с красной, так и с зеленой крышечкой. И это НЛП, классическое. Я задумался. Вроде бы я занимаюсь подобными вещами уже давно, но мысль о том, что я с помощью рекламы или пиара зомбирую людей, мне в голову не приходила. Антон заказал себе имбирный лимонад и продолжил: в ы с ш и й п и л о т а ж для НЛПшника. Программировать человека с помощью звуков. То есть ты замечал, конечно, что некоторые слова звучат как-то мрачно, а другие, наоборот, весело. Вот, например, сарказм звучит мрачновато, такое сочетание звуков, а ирония звучит весело. Но если комбинации звуков могут управлять настроением, то при правильном подходе они могут воздействовать на людей сильнее, особенно на тех, кто к этому предрасположен. Я опять задумался. Меня всегда удивляло, что у людей с одинаковыми именами с у щ е с т в у е т довольно легко уловимое сходство некоторых особенностей характера. Например, м а р и н ы п о р ы в и с т ы е чуть о т ч а я н н ы е немного с заносом вверх. м а р и и своенравная, со скрытой но сильной внутренней духовной работой. Ольги умны, конкретны, и у них все хорошо с силой воли. Веры п р и в е т л и в ы и спокойны. н а т а ш и р о м а н т и ч н ы н е р е ш и т е л ь н ы их обаяние идет от той неуверенности в себе, которая так нравится мужчинам. Проблема только с Александрами, потому что их с детства зовут то Аликами, то Сашами, то Шуриками, что создает естественно разные характеры. Получается, что это сходство связано с воздействием звучания имени человека на его психику в детстве. Ведь свое имя это то, что человек слышит в детстве чаще всего, и эти звуки самые любимые. Я решил было поделиться этой идеей про имена с Антоном, но он залип в телевизоре. Смотри! Это чуть ли не первый клип в истории рок-музыки. Strawberry Fields Forever. Я задрал голову. Телевизоры в Джони н Дони висели высоко. На экране битлы медленно танцевали вокруг пианино, с которого были сняты все деревянные панели. Они поливали вертикальные струны краской, обходя пианино по кругу. Песню я слышал сто раз, а вот клипа не видел. Я заслушался партии флейты, нервной, умной и нежной. Как будто слушал ее впервые. Это на самом деле не клип, сказал Антон. Клипов тогда еще не делали. Это первый в истории рок-музыки видеоклип, точнее киноклип. Профессиональная съемка, нанятый режиссер. Да, сказал я. Флейта у них обалденная. И флейта хороша, и текст действует. Классическая психоделия. Хотя НЛП битлы не учили. Но Флейта н е х у ж е и For No One, помнишь? Я помнил, когда я только вернулся из ГА и понял, что расстался с Машей навсегда, я лежал на полу, запуская For No One по десять раз подряд. No sign of love behind the tears cried for no one. Хотелось плакать от безнадежности. Песня делала мою печаль заметно с в е т л е й Антиглобалистская. При воспоминании об этих днях у меня по коже пробежали мурашки. Я решил срочно избавиться от них. Химик Лена налюбил. Решительно сказал я просто, чтобы перевести разговор. Да, химик. Антон тяжело вздохнул. Мои менты так ни на кого и не вышли. А Мотя обещал своим ментам хвост накрутить. Да что менты могут сделать? Сколько у нас заказных убийств раскрывается? Неожиданно мне пришла в голову идея. Антон, к а л и п с о л Хм, к а л и п с о л Химик им кололся. Химика убивают непонятно за что и очень странным способом. Тебе приносят странный заказ, ты видишь в этом связь? Именно. А разве химик кололся н и к е т а м и н о м Это одно и то же. Разные названия одного препарата. Рассмотрим версию скрытого пиара. Некий фармакологический концерн, который выпускает Калипсол, хочет увеличить продажи наркотиков среди подрастающего поколения. С них с т а н е т с я Антон, не может быть. Крупная западная компания делает скрытый пиар наркотиков? Фармакологические корпорации — абсолютные монстры. Просто стараются это не афишировать без особенной нужды. Хуже них только табачные. Эти вообще полубандиты. Кстати, монстры из фармы сейчас находятся в тяжелой затяжной войне с табачными монстрами, как ты знаешь. Не знаю, что за война. Война с курением. Ее начали как раз фармкомпании и их лобби. Все, что ты видишь по запрету курения, дискриминации курильщиков и все такое, это результат сложной и дорогой лоббистской деятельности фармкомпаний, деятельности согласованной между основными конкурентами, разумеется. А зачем фармкомпаниям бороться с курением? Они же на больных раком больше заработают, в разы меньше, чем они зарабатывают на антиникотиновых таблетках, пластях, ы р жвачке и всякой такой ерунде, которая к тому же толком не работает, поэтому бедные курильщики могут потреблять ее неограниченно долго. Представь себе, что на антиникотиновых примочках они зарабатывают больше, чем на обычных анальгетиках. Они открыли настоящий кландайк на борьбе с курением. Ну, это может не так и плохо для общества. Курить все-таки вредно, не поспоришь. Какое общество? Мне показалось, что а н т о н а переполняет возмущение. Кого оно интересует? В дыме и с молох, разумеется, ничего хорошего нет, хотя сам по себе никотин в разумных дозах ни разу не яд. Но согласись, как врач, что избыточный вес и ожирение на порядок опаснее курения. От курения ты получишь в худшем случае эмфизему легких и рак. От ожирения целый страшный букет: диабет, гипертоническая болезнь, а т е р о с к л е р о з потерю иммунитета, гормональный дисбаланс, да что угодно, вплоть до импотенции, депрессии и мучительных артрозов. Пожалуй, согласился я, ожирение по опасней. Я могу вообразить старого курильщика, но толстого старика вообразить не могу. Люди с ожирением очень редко доживают до старости, и главное, ожирению подвержено гораздо больше людей. Правильно? Но никто не запрещает рекламу высококалорийной еды, никто не дискриминирует толстых, не сажают их за отдельный столик в ресторане, никто не берет с них больше налогов, как происходит с акцизным сбором за табак и алкоголь. Наоборот, общество с готовностью платит за их обжорство и их последующее лечение от его последствий. А знаешь почему? Потому что это выгодно производителям еды. Конечно, еды, сладкой газировки, фастфудовских ресторанов, супермаркетов. Да мало ли кому еще выгодно обжорство. Общество считает, что яд это никотин, хотя реальная угроза в курении идет от дыма и от с м о л а не от никотина. Между тем, как сахар настоящий яд в тех дозах, в которых его принято употреблять в обществе. Два кусочка сахара в день в двух чашках кофе это не опасно, но кто этим ограничивается? А знаешь почему? Потому что сахар как наркотик на без изменения сознания? Потому что сахар нам кажется вкусным? Это генетическая история, которая тянется еще со времен палеолита, когда калории были в глубоком дефиците. И сейчас приготовить вкусную еду без сахара искусство, а с сахаром вкусно все что угодно, хоть газировка с сиропом. Сахар даже в гамбургеры добавляют для вкуса и в чипсы. Ты уверен? Абсолютно. И хотя многим знакома фраза "сахар белый яд", никто в нее не верит. Все же вокруг едят пирожные и конфеты. Они что травятся? А чтобы отвлечь общество от простой д е т с к о й мысли о реальной смертельной опасности сахара в частности и переедания в целом, о сокращении жизни из-за ожирения как минимум на 15-20 лет, обществу навязывается дискуссия о вреде ГМО и о пользе фермерской картошки с маслом. А как пищевики выигрывают от борьбы с ГМО? С ГМО борются не пищевики, а производители удобрений и пестицидов. Это тоже огромные рынки в десятки миллиардов долларов, но мы их не замечаем, потому что они почти не представлены в СМИ. Вот для этих химических концернов сельхозпродукты, не требующие ни удобрений, ни пестицидов, представляют страшную опасность, и они устраивают демонизацию генетических изменений, хотя эти изменения точечные и гарантированно безопасные, а пестициды, гербициды и инсектициды я бы безопасными не назвал. Да даже в натуральном навозе регулярно заводятся патогенные штаммы всяких там кишечных палочек, так что легенда про безопасность фермерских продуктов немного красивее действительности. Я понял, что пора заканчивать эту проповедь. Зачем и м убивать химика? Антон, я уважаю твой антиглобализм, но зачем международному фармакологическому концерну убивать химика? Вопрос в том, не выпускают ли к о л и п с о л те люди, которые называли химика экспертом и взяли его на работу? МНГ Фармасьютикалс. А дальше они могли повздорить. Ну мало ли что. Кто выпускает к о л и п с о л можно легко проверить, п о ж а л я плечами. Проверь. У тебя же остались медицинские связи. Ты, кстати, не знаешь, как этот к о л и п с о л действует? Как действует? Хм. Это препарат для наркоза на коротких операциях типа аборта или вправления вывиха или удаления зуба, при дозах раз в пять меньше наркотической он дает вместо глубокого сна пограничное состояние, оцепенение со странными галлюцинациями. Значит, калипсол галлюциноген, как ЛСД? Не как ЛСД, совсем по-другому. ЛСД открывает тебе н о в о е с в о й с т в о этого мира, а калипсол переводит в другой мир. Интересно. Техника погружения такая: обеспечиваешь тишину в квартире, потом гасишь весь свет в комнате, оставляешь одну маленькую лампочку, потом запускаешь классическую музыку, лучше всего орган, потом делаешь себе укол и ложишься в постель. к о л о д ц а обязательно? Неодобрительно спросил Антон. Обязательно. Можно под кожу, можно в бедро посолдатски. Посолдатски? По солдатски. Если солдата ранят или если газовая атака, он должен сам себе прямо через штаны ввести в бедро обезболивающее или антидот. А тропин какой-нибудь. Мой друг, мне страшно подумать. Антон попытался заглянуть мне в глаза. Ты что его пробовал? Да. Очень простым голосом сказал я, выдержав взгляд Антона. Мне х и м и к давал. Я пробовал раза три-четыре. Давно. Это неопасно, к нему нет привыкания. Передозировка невозможна. Доза для т р и п а в с е г о одна пятая от дозы для наркоза. Как ощущения? В хорошо обустроенных катакомбах. Понимаешь, странно. Кайфа никакого. Ни эйфории, ни улучшения настроения. Сначала тебе кажется, что ты умер, но это не страшно, или не очень страшно. Затем ты поднимаешься сначала над домом, потом над городом, потом над землей, и видишь землю совершенно с космической высоты, но при этом очень ясно и почему-то в коричнево-оранжевом свете, как будто она освещена фонарями вроде ночного проспекта. Потом вдруг по своей воле ты оказываешься под землей, в хорошо обустроенных катакомбах. Вокруг тебя начинаются загадочные церемонии, какие-то массовые обряды. длинное сложное навороченное действо, в котором ты чуть ли не именинник. В результате ты понимаешь, что попал в другой мир, точнее в другую часть этого мира. Понимаешь, что с существами, населяющими этот мир, можно общаться, но по-другому, н е к а к мы с тобой, а то ли мыслями, то ли еле заметными движениями глаз и бровей, то ли музыкальными интонациями, которые передаются через странную жидкость. При этом сама музыка, т а к которую ты поставил перед трипом. Приобретает форму длинных коричневых кирпичных гротов, образующих уходящие вдаль г а л е р е и Я вдруг заметил, что Антон слушает меня с каким-то подозрительным вниманием и не перебивает. Представляешь себе? Музыка приобретает плотности форму. Музыка становится трехмерной. Да-да, она выглядит как темные уходящие вдаль арки разной высоты и ширины. И есть еще одна очень интересная штука. Тебе кажется, что если кто-то одновременно с тобой уколется, то ты сможешь наладить с ним сеанс связи? Это очень заводит, потому что когда трип кончается, то ты обычно все помнишь и можешь поговорить с этим вторым человеком, вспоминая, как вы там общались. Иногда кажется, что даже можно поставить эксперимент: загадать число, попытаться в трипе его передать тому, кто укололся одновременно с тобой на другом конце города или света, а потом после трипа проверить. Но самое главное, ты выходишь после к а л и п с о л а с мыслью смерти нет, а есть другой мир, параллельный. Может, это все мистика? Антон сидел глубоко задумавшись. Я посмотрел на него и продолжил рассуждать. Значит, если концерн химика тайно рекламировал к а л и п с о л то дело оказывается удивительно простым. Химик про это догадался? Химика убивают. Отрезают голову, чтобы напустить дыма, замаскироваться или напугать Лилю красиво? Так себе, честно сказал Антон, встрепенувшись. Ты же сам сказал про аналоги, которые выпускают другие концерны. Пока мы не знаем, выпускает м н д ф а р м а с ь ю т и к л скалипсол или нет. Поэтому сейчас обсуждать эту версию рано. Кроме того, даже если это они, то при чем здесь Дерель Бахри? А одиночество? Стой! Одиночество, помнишь? Я же недавно вам напоминал наш разговор с химиком на дне рождения Моти. Он тогда четко сказал, нет никакого смысла жить до 120 лет, находясь в одиночестве. А если смысл и есть, то удовольствия точно нет. Антон пожал плечами. Может быть, просто совпадение. Мало ли людей страдают от одиночества. Хотя что-то в этом есть. А что за число тебе дали рекламировать? два два два четыре шесть один два один пять. Я протянул Антону салфетку с моими записями, и он принялся что-то на ней рисовать. Хорошо, не унимался я. А если верна твоя версия про тайное послание? Хотя кому? Всем подряд? Они хотят, чтобы это было везде. Тому, кто способен это послание расшифровать. Но это явно не мы. Слушай, а может это все мистика? Не исключено. Например, заказ тебе сделал какой-нибудь богатый сумасшедший с бредовыми идеями. Но тогда я не вижу связи со смертью химика. Я боюсь, что за сегодняшний вечер мы не решим эту головоломку. Слишком мало в в о д н ы х данных, и мне пора. Дина ждет. Голос его потеплел, что вообще говоря Антоновскому голосу было не свойственно. Вот бы и меня кто-то ждал дома. Я усилием воли вернулся к разговору. насчет связи суди сам загадочный заказ загадочная смерть между ними два звена к а л и п с о л и одиночество я завтра выясню кто выпускает этот наркотик и поищу в интернете что-нибудь про Дейральбахри отличная идея согласился Антон ищи про Дейральбахри а я подумаю над числом не зря же меня на Мехмате пять лет учили созвонимся съежился от одиночества и ушел домой И он расписавшись на слипе за нас обоих, за свои лимонады и мои виски, у нас в тусовке практиковалась социальная справедливость и платил всегда тот, у кого денег было в данный момент больше. Поехал домой. Я остался слушать музыку и допивать виски. Ник Кейв на два голоса с Пидж и Харви пели своего странного Хенри Ли. Я вслушался в тексты и немного задрожал. Дело в том, что я с детства пытаюсь разбирать словарок музыки, хотя мне давно понятно, что в о т д е л е н и и слов от музыки нет никакого смысла. Они плохо живут в отрыве друг от друга. Рок это больше, чем сумма музыки и слов, и все-таки. Lie there, lie there, little Henry Lee, till the flesh drops from your bones. Я представил себе мясо, опадающее с костей. Брр. А у меня нет девушки в Мэри Гринленд, которая будет ждать меня после моей смерти. Я съежился от одиночества и ушел домой. Конец пятой главы.